Глава 4. Жертва приличествует одному только истинному Богу. Умолчу пока о другом, что относится к религиозному служению, которым выражается почитание Бога. Замечу только, что нет человека, который бы осмелился утверждать, что следует приносить жертву кому-либо, кроме Бога. С течением времени было взято многое из божественного культа и стало употребляться для выражения почтения к людям» или в силу крайней униженности или ради пагубной лести. Но так, однако же, что те, к кому все это относилось, продолжали считаться людьми, хотя и достойными почитания и благоговейного уважения, или даже если им приписывалось слишком уж многое и обоготворение». Но приходил ли кто-нибудь к мысли, что жертвы должны приноситься кому-либо, кроме того, кого он или знал, или считал, или мыслил Богом? А насколько древнее богопочитание, выражаемое в жертвах, это показывают два брата, Каин и Авель, из которых жертву старшего Бог отверг, а жертву младшего принял. Глава пятая. Бог жертв не требует, но благоволил, чтобы они совершались в знак того, чего Он требует. Но кто настолько безумен, что полагает, будто Бог нуждается в том, что предлагается Ему в жертвах? Божественное Писание свидетельствует об этом во многих местах. Чтобы не слишком распространяться, достаточно напомнить следующие слова псалма. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны» Псалом 15 стих 2 Поэтому следует думать, что Бог не нуждается не только в животных или вообще в каком-либо тленном и земном предмете, но даже и в самой человеческой праведности, и что все то, в чем выражается истинное почитание Бога, полезно человеку, а не Богу. Не скажет же, конечно, никто, что был полезен источнику, когда пил из него, или свету, когда видел его. Если древними праотцами совершались жертвоприношения животных, о чем народ Божий теперь только читает, но чего уже не делает, это нужно понимать так, что подобные жертвоприношения были знаком того, в чем выражается наше желание быть в общении с Богом и помогать ближнему в достижении той же самой цели. Видимая жертва представляет собою таинство, то есть священный знак жертвы невидимой. Поэтому некто, кающийся у пророка, или, возможно, это был сам пророк, старающийся умилостивить Бога за свои грехи, говорит, «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже» — Псалом 50. Пророк говорит, что Бог жертвы не желает, и в то же время показывает, что Он желает жертвы. Как же понимать это? Не желает Бог жертвы в смысле закланного животного, но желает жертвы в смысле сокрушенного сердца. Тем, чего, как говорит пророк, Бог не желает, указывается на то, чего, как прибавляет пророк, Он желает. Таким образом, по словам пророка, Бог не желает жертв в том смысле, в каком Он желает их по верованию людей глупых, якобы ради своего собственного удовольствия. Если бы Бог не хотел, чтобы эти жертвы, которых Он желает, и одна из числа которых есть сокрушенная и смиренная скорбью раскаяния сердца, обозначались жертвами, которых он, как думают, желает для собственного удовольствия, то, конечно, не заповедал бы в Ветхом Завете этих последних. И они потому и должны были в известное определенное время измениться, чтобы угодными Богу или приятными Ему в нас —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 Ведь если бы все это было мне необходимо, я не стал бы просить у тебя того, что находится в моей власти. Затем, прибавляя, что означают такого рода жертвы, говорит «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стихи 14 и 15.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 «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Книга пророка Михея, глава 6, стихи 6 по 8. И в словах этого пророка различается то и другое, и ясно показывается, что Бог не требует самих по себе тех жертв, которыми обозначаются жертвы, которых он требует. В послании, заглавленном к евреям, апостол говорит, «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Глава 13, стих 16. И в словах «Я милости хочу, а не жертвы» книга Осии, глава 6, стих 6. Нужно понимать не что иное, как жертву, заранее определенную жертвой, так как то, что всеми называется жертвой, есть знак истинной жертвы. Милость же, жертва, конечно, истинная, поэтому и сказано то, что несколько выше было мною приведено. Таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, все, что различным образом предписано было насчет жертв в скине или храме, все это служило для обозначения любви к Богу и ближнему, ибо на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40